Глава шестьдесят вторая. Счастливый день, похорон утки. Где ты была? Чем от тебя воняет? Иди отсюда, вонючка. Маньяха лежа на лялькином матрасе поморщилась и замахала лапами. Место однако собаки не освободила. От меня уточкой пахнет. Я на охоте была. Радостно сообщила собака. Иди к этой, пусть она тебя хлоркой вымоет, чтоб ты не воняла. Но Ляля только что приняла душ, и от нее не пахло совсем, даже собакой. Она заскочила на нашу кровать и вытянула уставшие лапы. Ляля устала. Сегодня у нее была первая серьезная тренировка по натаске. А это значит, Ляля становится рабочей собакой. Куба сегодня тоже бегал за уткой. Но для Кубы это занятие было, как семечки щелкать. Он же спасатель, он умеет искать собаку. И вообще соображает лучше Ляля. Ох, как же хорошо дремать дома, пересматривая в полусне сцены сегодняшнего дня. Вот Бетька валяет ее в сухой траве. Неправду Кубка говорит, что Ляля толстая. Это не Ляля, это Бетька толстая. Поэтому она Лялю всегда валяет. Я победила. Лежи теперь и думай о своем плохом поведении. Слезь с меня. Не слезу, ты злая. Это Кубка. Злая? Я добрая. Мама говорит, что добро всегда побеждает зло. Я тебя победила, значит, я добрая. Перед тренировкой собакам дали возможность выпустить пар, чтобы во время обучения они не отвлекались на палочки, бабочек и прочую прогулочную ерунду. Недалеко от бывших щенков бегают Дели и Ева, собаки моей подруги архитектора Светы. Они только что выпрыгнули из машины и разминались, гоняясь друг за другом. И вот начался урок. Одна собака учится работать с уткой, остальные терпеливо сидят в багажниках хозяйских машин. Первой работала Лана, мама наших Ляли и Бетти. Лялькина мама — аттестованная собака-спасатель, а теперь еще и охотник. Она воображает, что лучше ее никто не умеет приносить дамис и пластиковую утку. А вот с настоящей щеткой мать наших девочек не в ладах, она ей убрезкует. Фу, какая гадость! Дай мне вон ту игрушечную, это волосатая и не мытая. Я ее не буду в рот брать, она вся в микробах. Лана ходит вокруг волосатой утки, потом начинает хитрить. пробирается огородами к машинам, возле которых в кучку сложены дамесы, ворует один и радостно скачет к Алене. «Вот, я нашла! Давай мне плюшку!» «Ах ты, хитрая какая! Иди-ка ищи утку! Вперед! Подай!» Алена выставляет руку возле морды собаки и произносит новую команду, которая обозначает «Иди вперед, лови запах и приноси добычу!» Пока Лана учится брать в пасть настоящую утку, все остальные собаки следят за происходящим из-за стекол своих машин. Ляле не нравится, что ее заперли. Она хочет искать утку. Выпустите Лялю, она вам покажет, как надо искать. После Ланы выводят Делю. Деля тоже собака-спасатель, поэтому наука поиска дичи ей дается легко. Все собаки, которые так или иначе развивают свои мозги с помощью любых тренировок, Быстрее соображают, что именно от них требует та или иная ситуация. Эля – мама Кубы, бабушка Ляли и Бетти, дама почтенного возраста. Она наблюдает за молодежью с трибуны Алениного джипа. Она просто сидит в теплой машине и ей очень хорошо. А вот Мия и Ева хоть и большие девочки, но по обучению находятся с Ляли в одном классе. Мей радостно скачет с найденным дамисом и не собирается его отдавать в руки своему охотнику. Еще чего? Это ее игрушка. Она ее нашла. Ева оказалась настолько усердной ученицей, что выполняла все команды еще до того, как ее об этом попросили. А вот Бетти из первого класса, похоже, сразу перейдет в выпускной. Она впервые увидела утку, но сразу поняла. Эта волосатая штука очень дорогая ее маме. И лучше маму не злить, а отдать ей все и сразу. Наташа и Бетти дважды в неделю ходят на занятия к тренеру по обучению послушанию и отжилите. В результате у собаки сформировалось гибкое мышление, позволяющее ей принимать правильные решения в разных ситуациях. Браво, Наташа. Браво, Бетти. Я с Лялькой к моему стыду занимаюсь редко, потому моя младшая собака находится в обычном первом классе. как и подобает обычной собаке. И вот пришел черед Ляли. В отличие от своей мамы Ланы, Ляли с удовольствием брала в пасть настоящую утку. А вот игрушками типа дамиса нам пришлось ее специально заинтересовывать. «Ляля, догони меня! А у меня игрушка! А у меня игрушка! Догони, отбери!» «Стой! Дай мою игруху! Рррр!» «Ай, Ляли, ай, молодец! А теперь отдай мне игрушку! Дай! Тьфу! На!» А плюшку, молодец, Ляля, браво, Ляля. Потом все фотографировались на фоне Балаклавских гор и моря. Ляля твердо решила, что она еще вернется сюда, чтобы учиться быть охотником. Ей понравилось гонять по огромному полю в поисках желтого дамиса. Она полюбила запах соленого ветра. Ее очень волновал соревновательный азарт поиска. Уставшая собака уснула на хозяйской кровати. Кошка, спохватившись, что она потеряла свое законное ложе, решила восстановить справедливость. Маня взлетела на кровать и уже намеревалась пройтись по собачьей спинке. «Маня, не буди, пусть спит! Красиво жить не запретишь! Пусть идет на свое место!» «Там ты и лежала, сама виновата!» Маня хмуро посмотрела на меня. У тебя всегда я во всем виновата, а у самой совесть чистая, вроде чистая. Запомни, чистая совесть признак плохой памяти. Хочешь об этом поговорить? Ой, только не это. Так прошли тренировочные дни, самые прекрасные из всех дней недели. Выходной день, ведь, согласитесь, читатель, можно провести валяясь в кровати с книжкой. Это будет замечательный день отдыха, при условии, что над вами не будут висеть домогливым мечом стирка, глашко, готовка, уборка и воспитание подрастающего поколения. А можно свободный день провести вне дома вместе со своими собаками. Так проводим выходные мы с собаками. Очередной такой день начался с поездки Кирине, хозяйки Лялинова и Беттинова папы на сеанс щенотерапии. Завопила лялька, когда мы парковали собак в багажник. «Нет, мы с Наташей пойдем смотреть щеночков, а вы посидите в багажнике. Пришлось мне остудить девчачий пыл». «Почему?» – удивился Куба. «Мы же не кусучие». «Ты не ленючие!» – добавила Бетти. Но троице все-таки пришлось остаться в машине. Щенки еще не привиты, им нельзя контактировать со взрослыми собаками. Зато нам людям можно контактировать с щенками тщательно вымыв руки. Щенков уже наполовину зарезервировали. Два мальчика еще ждут своих будущих хозяев. Невозможно, милые мальчишки. Когда Коба был маленький, его звали Серая Ленточка. Нынешний Серая Ленточка – это такой мордатенький, с черной носопыркой и удивительно уютный парень. Ложиться тебе в руки, и ты растекаешься в пространстве. Успокоительные, чистая валерьянка. Я бы его так и называла. Жалко, что люди не поймут, когда начнешь звать его на прогулки. Валерьянка, иди ко мне, валерьянщи, а кто такой бежит? Валерьяночка, мой любименький, бежит. Так люди во округе и будут говорить: вон эта тетка буйная, пышкандебала, без валерьянки к ней не подходи. Но надо было торопиться. В машине нас ждал Куба с девочками, а на тренировочном поле – дамесы и тушка настоящей утки. Кроме нашей троицы, в Натаске участвовали Света с Деллей и Евой, а также новенькие охотнички – прямошерстный ретривер Энни и золотистый ретривер Зумба. Руководила тренировкой Алена с Ланой. Собаки сразу узнали старую знакомую – тушку утки – Что используется в тренировочных целях для натаски охотничих собак на принесение дичи. Утка была куплена у охотников за несколько денюжек и хранилась в морозильнике от тренировки до тренировки. Однако даже хранение вечной мерзлоты не может быть бесконечным. Утка, прячься! крикнула Ляля. Мы пришли тебя искать. Утка промолчала. Она и в прошлый раз была не разговорчива. Но сейчас ее молчание было прямо удручающим. Пятая заморозка не спасала положение. «Она почему такая? Она умерла?» – растерялась Ляля. «Кажется, да». «Как жаль! Мы не будем ее искать!» «Будем! Но, боюсь, это будет последняя тренировка с настоящей уткой». Собаки работали отменно. Даже новички Зумба и Энни с интересом отнеслись к разбросанным по полю дамисам и сразу уловили суть игры. Однако неживая утка собакам не давала покоя. Ее нужно похоронить, заявил Зумба и начал выкапывать утке могилку. Зумба, это вообще не наш родственник, он совсем чужой нам товарищ. Зумба красавчик. Если бы я была собакой, я бы в него влюбилась. Сначала с ней нужно попрощаться. Вспомнила Бетси недавний фильм «Крестный отец». Давайте все будем плакать. Бетси легла рядом с усопшей и начала с ней прощаться. Как будто похороны. Я буду говорить речь, а вы плачете. Нужно плакать, иначе будет не по правдоподобному. Дели, Ева, Ляли и Куба с интересом смотрели на происходящее. Им было стыдно за свое жестокое сердце, но плакать совершенно не хотелось. Удите отсюда. Я знаю, как надо плакать. Лана растолкала молодежь и печально возрелась сверху вниз на покойницу. В это время грубый копатель Зумба уже вырыл солидную ямку и потребовал ускорить похороны. Зумба торопился домой на ужин. У меня мало времени. Храните быстрее. Можно я перышко на память возьму? Семимесячная Энни цапнула покойницу за крыло и выдернула два пера. «Эй, отойдите от реквизита! За него деньги плочены!» Лана по-хозяйски разогнала похоронную команду и уселась охранять свое имущество. Она знала, что бухгалтерия в лице Пуси и Туси не простит ей порча тренировочного инвентаря. Пуси и Туси – это две чихуахуа, единоутробные сестры золотистого ретривера Ланы, живущие с ней под одной крышей и угроза постоянных инвентаризаций домашнего имущества. Чехолтерия, словом. О них написано в книге «Счастье измеряется в хвостах». Поскольку активность собак мешала тренировке, было решено усадить их по машинам, пока кто-то один занимался натаской. Куба, Ляля, Бетти и Лана были посажены в багажник моей малолитражки. Им там вполне хватало места. Так я думала. Однако спустя пару минут я поняла, что ошибалась. Решительная Бетти быстро сообразила, что в четвером в тесном багажнике ютиться глупо, когда салон машины совершенно пустой, и она перебралась за руль. Сейчас поедем кататься. Кто со мной? Я. Ляля перелезла на пассажирское место рядом с водителем. Вот и правильно. А эти? одобрила Бетти Ляльку, оглянувшись на кубу сланной. Остаются, они нудные, да? Мы поедем кататься, а они пусть в багажнике скучают. Сейчас радио включим и окно откроем, чтобы веселей было. Бытья нажала лапой на кнопку открывания окна и высынула наружу свою довольную моську. Пришлось срочно блокировать двери и прятать в карман куртки ключ зажигания. Натренировавшись, мы той же компанией отправились в гости к Светлане, Дели, Еве и Кату компоту. Мама, ради меня обратно! Такой вопль отразился на морде компота, когда к нему в дом ворвались сто пятьсот белых собак. В доме стало нечем дышать, везде были собаки. Кот был в шоке, или как принято теперь говорить, в шоколаде. Я тебя не знаю, собака в красном платье, отпрянуло над от приставучей ляльке, на которой была надета красная шлейка. Это не платье, это шлейка. Фыркнула Ляля. -ля. Это ваше дамское белье. Мне не пристало в нем разбираться. Вы ко мне надолго? Навсегда. Компот только ахнул. Его мама недавно сказала, что приведет третью собаку. Он не возражал. Ему воспитание не позволяло мутюкаться. Но выдержит ли его воспитание сейчас, когда в доме не стало места для честного кота? Не слушай ее. Мы не надолго. Перебил юную белую собаку другой белый пес, единственный приятный пес среди снующих туда-сюда белых собак. Мы только в гости, сказал Куба. Мы сейчас тут все съедим и поедем домой. Компот на всякий случай скрылся в кладовке, где мама хранила велосипеды и пылесос. Компот знал, что к пылесосу любопытные белые собаки не сунутся. Куба оказался прав. Мы пробовали в гостях недолго, всего каких-то два с половиной часа. Съели вкусненькую рыбу домашнего копчения и чего-то там еще домашнее. Выпили на четверых две бутылки крымского вина, ну как на четверых? Я-то за рулем, поэтому пили все, кроме меня. Они пили, а я была пьяная. Я вообще могу быть пьяная без алкоголя. Не всегда весело.